«Тебя взяли с поличным, эльф!» — проревел мистер Дигари. «Поймали с орудием преступления в руках!» «Амос!» — возвал к его благоразумию мистеру Изли. «Ты вот о чем подумай! Считанное число волшебников владеют этим заклинанием! Но где она могла ему выучиться?» «Может быть, Амос хочет нас убедить?» Вдруг заговорил мистер Крауч с холодной злостью в каждом слоге, что я завел порядок обучать своих слуг, вызывать черную метку? Воцарилось очень неприятное молчание. Амос Дигори, похоже, испугался. «Мистер К -к Крауч, да, да нет, вовсе нет». Ты близок к тому, чтобы обвинить двоих, кто из всех на этой поляне менее всего способен наколдовать черную метку Гарри Поттера и меня. Полагаю, ты знаком с историей этого мальчика? Конечно, это все знают, — пролепетал мистер Дигарь, чувствуя себя до крайней степени неловко. И я надеюсь, ты помнишь... Что за свою долгую карьеру я много раз доказывал, что ненавижу и презираю темное искусство, а также и тех, кто их практикует. Глаза мистера Крауча снова полезли из орбит. Мистер Крауч, я, я, я, я, я никогда не утверждал, что вы имеете к этому какое-то отношение. Пробормотал Амос Дигори, пунцово краснея за своей косматой бородой. «Если ты обвиняешь моего эльфа, ты обвиняешь меня, дикари!» Не унимался мистер Крауч. «У кого еще эльф мог научиться такому колдовству?» «Она, она могла, да где угодно она могла этого нахвататься. Вот именно, Амос!» Вмешался мистер Уизли. Она могла нахвататься где угодно. Винки доброжелательно обратился он к эльфу, но та вздрогнула, будто он тоже закричал на нее. — Где? Точно ты нашла палочку, Гарри? Винки так отчаянно крутила край своего чайного полотенца, что казалось, оно сейчас разорвется под ее пальцами. Я, я находить... «Находите ее здесь!» — прошептала она. «Здесь, под деревьями, сэр!» «Видишь, Амос, кто бы ни создал черную метку, он трансгрессировал сразу, как только закончил, и бросил палочку на месте. Разумный ход — не использовать свою собственную, которая могла бы его выдать» а Винки имела несчастье натолкнуться на палочку мгновением позже и подобрать ее. Но тогда она должна была находиться в футе от настоящего преступника, — с нетерпением проговорил мистер Дигори. Эльф, ты кого-нибудь видела? Винки затрясло еще больше, чем прежде. Ее огромные глаза перебежали с мистера Дигори на Люда Бегмана и дальше на мистера Крауча. Она сглотнула, И с трудом вымолвила, — Я никого не видеть, сэр, никого. Амос отрывисто произнес мистер Кравч, Я прекрасно понимаю, что тебе хотелось бы установленным порядком забрать винки к себе в отдел для допроса. Однако я прошу разрешить мне самому ею заняться. Было ясно, что мистер Диггри отнюдь не в восторге от подобного предложения, но отказать мистеру Краучу у него не хватало духу. Тот был слишком видным работником министерства. — Можешь быть совершенно спокоен, она будет наказана, — холодно добавил мистер Крауч ха ха — запинаясь, пролепетала Винки, глядя на мистера Крауча снизу вверх. Ее глаза до краев были наполнены слезами. <связь> Хозяин! Пожалуйста!» Но лицо мистера Крауча каждой своей черточкой выражало одну непреклонную суровость. Во взгляде не было ни капли сострадания. Сегодня вечером Винки повела себя так, как я считаю, недопустимым, — медленно произнес он. Я велел ей оставаться в палатке, пока буду разбираться с неприятностями. И вот я вижу, что она ослушалась меня. Это значит, что ты получишь одежду. — Нет! — истошно взвыла винки, падая ниц. — Нет, хозяин! — не надо одежда, не надо одежда. Гарри знал, что единственный способ освободить домашнего эльфа от его обязанностей — это подарить ему какой-нибудь предмет настоящей одежды. Было жалко смотреть, как Винки вцепилась в свое полотенце, рыдая у ног мистера Крауч. Но она же боялась, не выдержав, вспылила Гермиона. Ваш эльф был напуган высотой и теми волшебниками в масках, которые подняли людей в воздух. Вы не можете винить ее за то, что она хотела уйти у них с дороги. Мистер Кротч отступил назад, прочь от эльфа, бросив на нее взгляд, будто на грязь или нечистоты, которые могли запачкать его сверкающие ботинки. Мне не нужен домашний эльф, не исполняющий моих распоряжений. Процедил он ледяным тоном, глядя на Гермиону. — Я не нуждаюсь в слуге, который забывает о своем долге по отношению к хозяину и его репутации. Винки рыдала с такой силой, что эти звуки эхом отдавались по всей поляне. Наступило тягостное молчание. Нарушил его мистер Уизли, тихо сказавший. — Ну, я, пожалуй, заберу свою команду и пойду обратно в палатку, если никто не возражает. Амос, эта палочка рассказала нам, что могла. Если можно вернуть ее Гарри, то пожалуйста. Мистер Дигари протянул палочку к Гарри, и тот убрал ее в карман. — Пойдемте вы трое, — кивнул им мистер Уизли. Гермиона, однако, все не могла тронуться с места, ее взгляд был прикован к плачущему эльфу. Гермиона уже настойчивее позвал мистер Уизли. Гермиона повернулась и пошла с прогалиной вслед за Роном и Гарри. — Что будет, с свинки? — спросила она, когда они вышли на дорогу. — Не знаю, — ответил мистер Уизли. — Но как они обращались с ней? — возмущалась Гермиона. — Мистер Дигари все время называл ее Эльф. — А уж мистер Крауч! Ну, он же знает, что она этого не делала, и все-таки собирается выгнать ее. Его не заботят, что она была напугана и потрясена. Это просто не по-человечески. — Ну, так она и не человек, — заметил Рон. Гермиона с гневом повернулась к нему. — Это вовсе не значит, что у нее нет чувств, Рон. Такой подход омерзителен! — Гермиона, я согласен с тобой, поспешно вставил мистер Уизли, приглашая их ускорить шаг, но сейчас не время обсуждать права эльфов. Я хочу как можно скорее вернуться в палатку. Что произошло со всеми остальными? Мы их потеряли в темноте, отозвался Рон. Па, а чего все так разволновались из-за этого черепа? Но мистер Уизли был слишком обеспокоен. Я все объясню, когда мы вернемся в палатку. Однако у опушки леса им пришлось остановиться. Тут собралась большая толпа перепуганных волшебников и колдуней, многие из которых, завидев идущего к ним мистера Уизли, кинулись ему навстречу. Что там творится? Кто это наколдовал? Артур, это не он? Разумеется, это не он. Устало отвечал мистер Уизли. Неизвестно, кто это был. Они трансгрессировали. А сейчас, извините, я хочу пойти и лечь спать. Вместе с Гарри, Роном и Гермионой он протиснулся сквозь толпу, и вся компания продолжила путь в лагерь. Здесь все затихло, лишь дымились несколько обрушенных палаток.